Глава 26 Головастик ближе к полудню стал избегать прокаленных солнцем открытых мест. наравил проскакивать в тени. Как нарочно попалась на редкость голая земля. Даже низкого леса нет. От камней, сухой жар, теплые волны почти подбрасывают бегущего Дима вместе с ракетной установкой и четырьмя седоками. Влад, жалея преданного зверя, направлял его к каждому чахлому деревцу, чтобы закованный в доспехе друг хоть на миг ощутил прохладу. В такие минуты горячее тело под ним разом теряло часть жара, словно спускалось в прохладную землю, но, увы, тут же снова выскакивали под нещадный тепловой удар. Влад часто останавливал головастика, поил, Хоша присасывался к бурдючку сам, цепко держа его тремя-четырьмя лапками. Сопел от удовольствия, фыркал. В такие минуты Кася отворачивалась с брезгливым видом, не желая признаться, что во рту разом пересыхает, а она вот-вот выделит из рук наглого зверька бурдюк и тоже присосется, как безмозглый клещик. С разбега проскочили под ягодное поле. Там паслись огромные стада калиопов. Огромные, как купола станций, они двигались бок в бок, иногда со скрежетом задевая друг друга. Взрыхляли острыми мордами землю. Короткие щетинистые сяшки, больше похожие на веера, безошибочно нащупывали забившуюся под камешки, зарывшуюся в землю сладкую мелочь, не способную противостоять солнечным лучам. Жирных личинок, нежнотелых клещиков, вакка, счетников... Даже мелких протур выдергивали из нор, сжирали, если те не успевали зарыться еще глубже. На глазах Касси один калиоп, ухватившись мощными жвалами за что-то огромное, белесое, воткнулся мордой в землю, нелепо задрав толстый зад. Короткие, крючковатые лапы беспомощно задрыгались в воздухе, но добычу калиоп не отпустил. С боков два грузных чудовища одновременно повернулись. Их жвалы хищно блеснули, оба разом пропахали твердыми мордами почву, затем от них повеяло свирепым торжеством. Попятились, а Кася с отвращением смотрела, как длинное молочно-белое тело, не знающее солнечного света, против воли потянулось из прохладных глубин земли. Голова стик пасущихся чудищ миновал достаточно безмятежно. Кася украдкой перевела дух – Калиопы кажутся неуклюжими, но короткие толстые жвалы торчат не для красоты. Зазубрины тоже короткие, редкие. Калиопы могут с легкостью сживать Дима с седоками и ракетной установкой. Дважды останавливались, пережидали зной, снова многое жадно пили. Ближе к вечеру пошли побуревшие от жары деревья с жесткими сухими листьями, такие же серые, как высохшая земля. Чуть ниже простирался низкорастущий лес. Его широкие желтоватые листья распластались прямо на земле. Головастик смотрел неодобрительно. Он не понимал Создателя, который сотворил нелепые деревья, под листьями которых можно укрыться, но нельзя драться. Ехали уже, мечтая о ночном отдыхе. Когда Головастик насторожился, замедлил бег. Влад повертел головой, крикнул «Вперед и вправо!». Головастик рванулся, как стрела, выпущенная из арбалета. Кася ощутила сладковатый запах, что становился мощнее. Воздух пошел волнами, завихрился. Заблистали крохотные цветные искорки, белесые комочки. Синее небо подернулось цветной рябью, что приближалось, распадалось на цветные пятна, исчезающие, возникающие. Воздух колыхался, сладкий запах забивал дыхание. Белые шарики густо усеяли воздушные вихри. Головастик мчался по нежным зеленым листьям, когда сверху начали валиться огромные животные, каждое второе крупнее Дима. Над ними колыхались огромные в 10-20 раз выше исполинские цветные паруса. Листья прогибались, животные сразу складывали яркие крылья, с которых на мир пугающе смотрели гигантские страшные глаза. Их сыпались десятки, сотни, тысячи. Сколько хватало глаз – Всюду падали с неба раскормленные, с огромными фасеточными глазами, странными сяшками и раздутыми яйцекладами. Даже Кася и Семен чувствовали, что за пределами видимости, за спиной тумана, с неба все так же тяжело падают эти звери, толкаются, спеша занять зеленые листья. Дважды на них валились с неба эти грузные, неуклюжие чудовища. Кася в страхе прижималась к спине Ксеркса. Животные тут же исчезали. То ли испугавшись свирепого Дима, то ли их сбрасывали мужчины. Кася едва успевала перевести дух как снова, либо новый летающий слон падал на голову, либо Дим с разбега натыкался на внезапно рухнувшее перед ним чудище. У животных из пасти торчала длинная гибкая труба, скрученная в тугую пружину, явно питаются нектаром, сладким соком, но Кася знала, что даже травоядные коровы бодаются на смерть, а кони бьют копытами. Зеленое поле наконец оборвалось. Пошел голый песок. кася перевела дух. Воздух все еще оставался заполненным комочками пыльцы. Сладковатый запах щекотал в носу. Все трое, даже хоша, покрылись пыльцой с крыльев красочных драконов. К гладкому панцирю Дима налипло столько, что он казался белым. Влад хмурился, нетерпеливо поглядывал на небо, по сторонам. Едва воздух заметно очистился, сказал рассерженно. «Привал для чистки. От пыльцы?» — поинтересовался Семен. «Это дрянь чересчур сладкая», — отрубил Влад. «В ней гадость приживается так быстро, что не всегда успеваешь заметить». «Сладким калечат, горьким лечит, сказал Семен. Влад посмотрел на химика с явным уважением. Тот знает некоторые важные правила выживания в лесу. Оба с ксерксом сразу начали чистить друг друга. Хоша прыгал с одного на другого, ловил клещиков, разносил пыльцу, пока Влад не изловил его и не дал по заднице. Хоша с обиженным визгом скакнул к Касе. Та, обрадованная, поспешно начала гладить и чесать дракончика за ушами, как тот любил особенно. Но коварный зверь, насладившись чесом, снова прыгнул к варвару и уютно устроился у него на плече. «Предатель!» – прошептала Касе негодующе. Хоша посмотрел презрительно, снова задремал, Влад и Ксеркс подошли к крайнему полотнищу зеленого листа. Там ровными рядами, словно сложенные по линейке, выселись желтые шары, основаниями уже погрузившиеся в мягкую зеленую ткань. Кася вспомнила переспевшие дыни, какие видела в детстве. Яйца драконов успели осесть в зеленый лист почти до половины, виднелись остатки зеленой бахромы, истекающей соком. Влад бросил шар Семену. Тот поймал, другой предложил Касе. Она заколебалась, но солнечный луч не, кстати, высветил зародыш внутри янтарного шара. Белый толстый червячок беспокойно двигается, устраивается поудобнее. Вокруг червя клубится мутная жидкость. Давай, сказала Кася, вдруг решившись, только червяка съешь сам. Я съем, вызвался Семен, не давая Владу раскрыть рот, пояснил довольно. В детском саду повезло сидеть с дурочкой, что съедала гарнир, а котлету брезгливо перекладывала мне. Кася сдержала колкость. Покосилась подозрительно. Не может быть, чтобы они сидели вместе. Семен все-таки намного старше. Следующий день был легче. Двигались по ровному, как стол, плато. Деревья высились редкие, но зато с широкими длинными листьями. На плечи равномерно падали. То жгучие лучи, то тень от широких листьев. Воздух оставался чистый. Сверху пару раз падала воздушная волна. За стеной тумана дрались или просто пролетали крылатые гиганты. На обеденном привале Кася связалась с Соколовым. сухо доложила о прогрессе. Пошли на третий круг спирали вокруг станции. Почти с облегчением попрощалась, упрятала комп. Соколов работает одержимо, почти не слышит. Спеша, как он говорил, успеть сделать как можно больше за отпущенные ему годы. «Администратор он не лучший, просто другие еще хуже, тех вообще невозможно оторвать от лабораторных столов». Влад беседовал с Семеном, умолк, вскинул голову. В крупных глазах появилось удивление. Он оглянулся по сторонам. Головастик вблизи, хоша резвится, прыгая по листьям. «Опасность?» – спросил Семен быстро. «Джампы», – ответил Влад. «Снова? За нами?» «Странно, нет». Кася прислушалась, проследила за их взглядами. Вскоре из стены тумана высоко в небе вынырнуло сверкающее, как радуга, облако. Искры блистали, как молнии, но если молнии всегда ослепительно белые, то здесь вспыхивают красные, оранжевые, синие, лиловые, даже густофиолетовые. Внезапно Кася различила драконов. Призрачные крылья закручивают воздух тугими вихрями, поддерживая тяжелые тела. Все настолько красочно, волшебно, что у нее остановилось дыхание. Драконы на лету рассматривали землю выпуклыми немигающими глазами. На мощных головах торчали рога, к широкой плоской груди прижаты по четыре крючковатые лапы, чтобы не мешать в полете, а задние, чудовищно огромные, вытянулись вдоль сужающихся туловищ. Они пронеслись над верхушками деревьев, исчезли. Влад понюхал струю воздуха, задумался, но Семен уже понял, что летающие драконы опустились сравнительно недалеко за лесом. «Один из них шпионил за нами?» — спросил он, стараясь держать голос беспечным. «Джампер», — согласился Влад, — «но из этих ли? Хотя не могут же быть здесь разные племена». Семен кивнул. Ибо встреча в мегамире двух племен так же вероятна, как столкновение лбами двух мух, выпущенных с разных концов Якутской области. Кася восторженно хлопала в ладоши, все еще смотрела вслед исчезнувшим драконам влюбленными глазами. «Объедем?» – спросил Семен. – Они сели впереди. «Лучше объехать», – согласился Влад. Кассия переводила непонимающий взгляд с одного на другого. Наконец сообразила. Спылила так, что голос сорвался на противный виск: «Что с вами? Мы географы, наша основная работа — устанавливать связь с племенами. До чего мы дожили, если не избегаем встреч с богомолами, а людей обходим?» «Богомолов тоже обходим», — пробормотал Семен. «Но то хищники, а то люди». По лицу химика она поняла, что он хотел бы сказать о нехищности людей, но Семен лишь вымолвил почти мягко. «Наша основная задача — найти беглецов». «Семен Тарасович одно другому не противоречит». «Любое препятствие, — ответил Семен, — противоречит. Кася, не надо. Если наш проводник, он же в какой-то мере и вожак, считает, что надо объехать, то мы объедем». Кася закусила губу, глаза ее метали молнии. Влад молчал, всматривался в поблескивающие точки в теплых струях. «Похоже, Семена женщина сломила. Сладкий язычок сильнее мощного рева. Теперь пробует сломить его, сына Кремня. Но его заставить делать то, что хочется ей, не так просто. «Хорошо», — сказал он после паузы. «Мы заедем к ним. Только помните, ни слова о нападении. Джамперы не обрадуются смерти Джампера, даже если тот действовал сам по себе». Голова стекринулся вперед чересчур обрадованно. Влад трижды останавливал, успокаивал, объяснял, что хотя идут по феромоновому следу джампов, но драться сейчас не будут, не будут, не будут. Когда обогнули небольшой холм, Касси увидела впереди редкий лес. На уходящих в небо стволах огромных деревьев смирно висели драконы этого мира, массивные, с огромными головами, что переходили прямо в плечи без всякого намека на шеи. Глаза громадные наполовину морды, короткие тугие сяки, могучие жвалы, способные за 2-3 взмаха перехватить ствол дерева. Люди мелькали загорелые, коричневые, почти неотличимые от коричневой глины, на которой разбили лагерь. С последних оставшихся на земле джампов снимали огромные тюки. Расседланные звери прыгали на деревья сразу прямо на вершины, с такими могучими задними лапами. Сотни миллионов лет, эволюционировавшими специально для прыжков, им не приходилось для таких коротких прыжков распускать радужные крылья. Стволы шатались, а джампы быстро заползали в основание гигантских листьев, где исчезли. Кассе почудилось, что донесся мощный хруст работающих мандибул. Багровое солнце светило в спины. Если их и видели на фоне красного зарева, то лишь расплывающийся силуэт Ксеркса. Влад сказал глухо. «Надо успеть до захода солнца». «Как скажешь», — сказал Семен. Влад покосился на Касю, пояснил. «Ночью их джампы спят. Ночью люди боятся своей тени». «Спасибо», — сказал Семен и тоже бросил взгляд на Касю. «Спасибо, что пояснил». Голова стекринулся вниз, но не со всей дури, а то и дело останавливался, замирал. Только сяшки шевелились возбужденно, а с кончика брюшка испарялся возбуждающий феромон. Влад поднялся во весь рост. Головастик остановился. Влад взобрался на ракетную установку, оттуда размахивал руками. В лагере начался переполох. С вершины самого крупного дерева сорвался дракон, распустил крылья и пошел кругами над лагерем. На загривке виднелось трое мужчин. «Бояться?» – удивилась Кася. Влад не ответил, а Семен сказал со знанием дела. «Еще бы! Имея таких летающих зверей, вряд ли нужно быть хорошими воинами!» Если одним прыжком одолевают столько, что нам бежать час, то всегда есть соблазн уйти от драки. Головастик пошел к лагерю еще медленнее, часто останавливался, щупался сяшками воздух. Семен и Кася по-прежнему не шевелились, а руки держали на виду. Посреди широкой поляны стояли шатры ярко-зеленого цвета. Женщины и дети сгрудились между ними, а мужчины взяли путешественников в широкое кольцо. Влад снова медленно помахал руками. Голос его прокатился могучий, звонкий, с победными нотками. «Я, Влад, сын кремня из свободного племени. Едем по мирным делам, а сейчас остановились пожелать мирной ночи, а завтра хорошей охоты». Мужчины слушали молча. Лица их были настороженными и угрюмыми. В их руках блестели луки с тяжелыми наконечниками стрел. Многие держали раздутые бурдюки. Эти старались зайти с подветренной стороны. Наконец, вперед выступил темный от загара мужчина крупный, с надменным лицом. Бесцветный голос прозвучал сухо, будто под ветром трепетал клочок прошлогоднего листа. Походный вождь Торг разрешает подойти путешественникам. Мы из племени небесных скакунов. Ночуйте с нами. Мы слышали от предков, что на свете есть еще люди, но считали это вымыслом. В вашу честь будет дан пир. Влад спрыгнул, протянул руку касе. Данель нельзя удивленная, она все же соскочила, на лету коснулась его руки. Следом спрыгнул Семен, захватив спальные мешки. Головастик подвигался. сяшками, Влад ответил быстрым жестом, и Дим умчался в лес. Торг наблюдал за ними с непроницаемым лицом, хотя глаза загорелись живейшим любопытством. В толпе собравшихся жадно переговаривались, отгоняли детей, но оружие из рук не выпускали. Торг сказал медленно. «Гости ужинают в моем шатре». Влад пошел первым, угадывая направление, Кася посередине, Семен шел задним. Торг обогнал, придержал полок, затем плотно закрыл вход. Послышался сухой треск, словно странная материя слиплась под действием электрического заряда.